Тибет не терпит чужаков. На следующий день ещё до полудня мы добрались до первой тибетской деревни под названием Касапулин. Это поселение состояло из шести совершенно заброшенного вида домов, и когда мы стали стучать, внутри ничего не шелохнулось. Потом мы обнаружили, что все жители прилежно трудятся на окрестных полях, засевают их ячменем. Согнувшись в три погибели, они быстро, как машины, клали в землю зёрнышко за зёрнышком. Вид этих людей вызвал в нас чувство подобное тем, что должен был испытывать Христофор Колумб, впервые встретив американских туземцев. Как они нас примут? Дружелюбно или враждебно? Впрочем, поначалу они вовсе нас не замечали. До нас не доносилось никаких звуков. Кроме криков, похожих на ведьму старухи, но и их причиной были не мы, а бесчётные дикие голуби, готовые наброситься на только что засеянную землю. До самого вечера местные жители не удостоили нас и взглядом. Так что в конце концов мы встали лагерем неподалёку от одного из домов, и как только с наступлением темноты люди начали возвращаться с полей, предприняли попытки вступить с ними в торговые отношения. Мы предложили им деньги и хотели получить в обмен одну из их овец или коз. Но местные жители держались очень настороженно и не желали ничего нам продавать. Так как в Тибете не существует пограничных застав, здесь с детства привыкли сторониться чужаков, а что либо продавать иноземцам Запрещено под страхом сурового наказания. Поэтому нам не оставалось ничего другого, как припугнуть их, иначе бы нам пришлось голодать. Мы пригрозили, что отберём животное силой, не заплатив, если они нам добровольно ничего не продадут. И так как выглядели мы все четверо довольно крепкими, в итоге это сработало. Уже совершенно стемнело, когда они наконец согласились отдать нам за неслыханную сумму старого козла, которого ещё надо было пригнать. Хотя было понятно, что нас надули, мы ничего не сказали, стремясь установить насколько возможно дружеские отношения с местными жителями. Нашего золотого козла мы зарезали в каком-то хлеву, и уже после полуночи, голодные как волки, смогли отведать полусырого мяса. Следующий день Мы посвятили отдыху и более внимательному осмотру домов. Они были построены из камня с плоскими крышами, на них было разложено и сушилось то, что здесь использовали в качестве топлива. Жившие в этих краях тибетцы были совсем не похожи на обитателей внутренней части страны, с которыми мы познакомились позже. Торговля с Индией и регулярно проходящие здесь караваны совершенно испортили их. Они грязны и смоглы. Их узкие глазки беспокойно бегают. Весёлости, которой славится этот народ, у этих людей нет и в помине. Все дела они исполняют нехотя. В этих краях они поселились только потому, что в сезон прохода караванов на продаже продуктов сельского хозяйства здесь можно выручить хорошие деньги. А ещё эти 6 домов у границы, как выяснилось позже, были чуть ли не единственной деревней без монастыря. На следующее утро мы без помех покинули это негостеприимное место. Нам удалось отдохнуть, и теперь коп, в полной мере наделённый берлинским остроумием, той и дело смешил нас. Дорога шла по полям вверх, через небольшую долину. При подъёме на следующее плато груз всё сильнее давил нам на плечи. Так наши тела отзывались на разочарование, которым до сих пор щедро одаривал нас край, о котором мы столь долго грезили. Эту ночь нам пришлось провести в неприветливом авраге, который едва мог защитить нас от ураганного ветра. Ещё в самом начале нашего совместного путешествия мы распределили между собой обязанности: ведь даже принести воды, развести костёр И приготовить чай в таком холоде задача не из лёгких. Каждый вечер мы опустошали рюкзаки, чтобы ночью прятать в них ноги. И вот, когда в тот вечер я вытряхивал свой рюкзак, раздался небольшой взрыв. Мои спички загорелись от трения друг о друга, что недвусмысленно указывало на то, что нас уже овевал сухой воздух тибетского нагорья. На рассвете мы смогли как следует осмотреться. Теперь стало понятно, что ночевали мы не во враге, а в рукотворной яме. Углубление было правильной круглой формы и с ответственными стенками. Видимо, изначально оно использовалось для ловли зверей. За нами лежали Гималаи с правильной заснеженной пирамидой комета. Перед нами всё ещё гористая и изборождённая морщинами местность. Мы спустились по лёссовому склону и около полудня пришли к деревне Душан. Снова всего несколько домов, столь же негостеприимные жители, как и в первой деревне. Ни за деньги, ни за добрые слова нам ничего не удалось там получить. Четно Петр Аушнайтер пытался применить познания, накопленные за годы изучения местного языка. Четно мы пытались объясниться жестами, Зато в этом месте мы впервые увидели настоящий тибетский монастырь. С лёссовых стен на нас глядели тёмные дыры, а на вершине холма виднелись развалины огромного здания. Видимо, когда-то здесь жили сотни монахов, а теперь в одной из построек, сохранившейся с прежних времён, ютились несколько богомольцев, которых мы, правда, так и не увидели. На террассе перед монастырём Рядами стояли выкрашенные красной краской могильные памятники. Расстроенные, мы ушли к себе в палатку, которая стала для нас словно бы маленьким родным домом в этом интересном, но почему-то враждебном мире. В Душане тоже не нашлось никаких представителей власти, к которым мы могли бы обратиться с просьбой о разрешении на пребывание в стране или ином документе. Но, как оказалось, Мы рано стали об этом жалеть, потому что представители власти сами выехали нам навстречу. Когда мы выступили в путь на следующий день, Ау Шнайтер и Трайпель шли немного позади, а мы с копом двигались в авангарде. Вдруг мы услышали звон бубенчиков. Перед нами появились двое вооружённых мужчин верхом на низкорослых лошадях. Они остановились, и на местном наречии стали требовать, чтобы мы сейчас же возвращались туда, откуда пришли, в Индию. Мы уже знали, что речами тут ничего не добьешься, поэтому энергичными движениями оттеснили ошеломленных мужчин к краю дороги и продолжили свой путь. К счастью, они не воспользовались своим оружием, видимо, решив, что мы тоже вооружены. После пары слабых попыток задержать нас, не ускакали. Мы спокойно добрались до следующего поселения, где, как нам было известно, находилась резиденция губернатора округа. Местность, по которой мы двигались в этот день, была безводна и пустынна, нигде ни души. В центре этого района, в небольшом городке Цапаран, жили только зимой, и, спросив, как найти губернатора, мы узнали, что он не был. что он как раз собирает вещи, чтобы переезжать в летнюю резиденцию в Шансе. Мы были очень удивлены, узнав в губернаторе одного из двух вооруженных мужчин, которые требовали, чтобы мы вернулись в Индию. Поэтому принял он нас не особенно радушно. Нам едва удалось уговорить его дать нам немного муки в обмен на лекарство. Маленькая аптечка, которую я носил с собой в рюкзаке, Спасла нас в этот раз и еще не единожды сослужила нам хорошую службу. В конце концов, губернатор указал нам на пещеру, где можно было переночевать, и еще раз потребовал, чтобы мы покинули страну тем же путем, как им пришли. Если мы согласимся на это, он пообещал нам бесплатно дать провиант и транспорт для обратной дороги. Мы отвергли его предложение, и попытались объяснить, что Тибет, как нейтральное государство, должен предоставить нам убежище. Но ума и компетенции у него было недостаточно, чтобы это понять. Тогда мы предложили ему передать решение нашего вопроса чиновнику более высокого ранга, монаху, который жил в Тулине, всего в 8 км от этого городка. Вообще-то Цэпаран достопримечательное место. Из литературы, которую я изучил в лагере, я знал, что здесь находилась первая католическая миссия в Тибете. Португальский иезуит Антоньо ди Андрада в 1624 году основал в этом городке католическую общину и, по моим сведениям, даже построил церковь. Мы стали искать следы или руины этого храма, но ничего похожего нам обнаружить не удалось. Мы нашли только бесчисленные пещеры, которые указывали на прежнее величие Сапарана. По собственному опыту, мы легко могли представить, насколько трудно приходилось тут португальскому падро. Во время наших исследовательских экспедиций по руинам мы обнаружили одну деревянную дверь, которая показалась нам занятной. Мы распахнули её и в ужасе отскочили назад. Из темноты на нас смотрели огромные глаза гигантского Будды. Статуя была позолоченная и уходила глубоко вниз пещеры. На следующий день мы отправились в Тулин, чтобы поговорить с упомянутым чиновником-монахом. В этом городке мы снова встретились с Аушнайтером и Трайпелем, которые несколько отклонились от нашего маршрута. Вместе мы стали искать настоятеля монастыря, этого самого чиновника. Но и он остался глух к нашей просьбе позволить нам продолжать движение на восток и соглашался продать нам сисных припасов только в том случае, если мы двинемся в Шанце, который находится на пути в Индию. Нам не оставалось ничего другого, как принять это предложение, потому что еды у нас не осталось вовсе. Кроме этого монаха в Тулине, был ещё один светский чиновник, но с ним нам повезло ещё меньше. Он яростно отверг все наши попытки завязать разговор и к тому же постарался настроить местное население против нас. Нам пришлось заплатить большие деньги за кусок прогорклого масла и тухлого мяса. Небольшая везинка дров стоила нам целую рупию. Единственное приятное воспоминание, которое осталось у нас от Тулина — чудесный вид на монастырь, позолоченные островерхи и крыши которого так и сияли в солнечных лучах на высоком берегу над водами Сатледжа. Этот второй по величине монастырь в Западном Тибете казался почти заброшенным, потому что из двух сотен монахов, которых он мог принять, жило в нём только около 20. Так как в конце концов мы пообещали, что отправимся в Шанце, нам выдали четырёх ослов для перевозки багажа. Сначала мы удивлялись, что нас отпускают без охраны, в сопровождении одного только погонщика, но скоро поняли, что в Тибете распространён самый простой в мире способ контроля за перемещениями иноземцев по стране. Продажа сисных припасов чужакам разрешена только при наличии у них письменного разрешения от властей. Езда на ослах оказалась не особенно приятна. Только на то, чтобы перейти вброд с Атлитш, нам потребовался целый час. Животные были очень упрямы. Их приходилось постоянно подгонять, и даже при этом нам едва удалось добраться до следующей деревни до наступления темноты. Это местечко называлось Пхюй-Ван. В нем жило всего несколько человек, но стоило взглянуть вверх на склоны гор, тут, как и в Цапаране, можно было рассмотреть сотни пещер. В этой деревне мы провели ночь. До шанса оставался еще целый день пути, и он нам подарил чудесный вид на Гималайи в качестве небольшой компенсации за пустынную местность, по которой мы гнали своих ослов. Во время этого перехода мы впервые увидели иянов, диких ослов, обитающих в Центральной Азии. Красота движений которых покоряет путешественников. Размером эти животные с мула. Они очень любопытные и часто близко подходят к людям. а потом вдруг пугаются и грациозно уносятся вдаль. Питаются они в основном ковылем, люди их не беспокоят. Единственные их враги — волки. С тех пор, как я впервые увидел кьянов, этих диких прекрасных животных, они для меня стали символом свободы. Шанса оказался невероятным. деревенькой в шесть домов, построенных из глиняных кирпичей и дёрна. Приняли нас здесь не более гостеприимно, чем прежде. Мы снова встретили тут нашего знакомца, неприветливого чиновника из Цапарана, который прибыл сюда на летние месяцы. Он ни за что не хотел позволять нам двигаться дальше по Тибету и поставил нас перед выбором: возвращаться в Индию либо через Цапаран, либо по западному пути через перевал Шипки. Только на этих условиях он соглашался продать нам провиант. Мы, конечно же, выбрали путь через Шипки, потому что, во-первых, этой дорогой ещё не ходили, а во-вторых, по-прежнему тайно надеялись найти какой-нибудь выход из положения. Теперь мы могли купить масло, мясо и муки сколько хотели. Но всё же настроение у нас было подавленное, потому что перспектива в итоге снова оказаться за колючей проволокой нас вовсе не привлекала. Трайпель, совершенно разочарованный в этой стране, был готов уже покориться и больше не предпринимать попыток остаться здесь. Во всяком случае, в тот день нам хоть удалось досыта поесть. Я сделал записи о последних днях в своём дневнике, и занялся лечением тендовагинита, воспаления оболочек сухожилий, которое заработал в ходе своих ночных марш-бросков. Я был намерен во что бы то ни стало избежать возвращения в индийский лагерь. Аушнайтер мыслил в схожем ключе. На следующее утро губернатор округа показал нам своё настоящее лицо. На кону мы готовили мясо в медном котле, и Аушнайтер Видимо, отравился, поскольку чувствовал себя совсем скверно. Когда я попросил чиновника принять этого во внимание и разрешить нам ещё некоторое время провести здесь, он повёл себя ещё более недружелюбно, чем раньше. У нас разгорелся жаркий спор, в результате которого он всё-таки собоговалил выдать нам, помимо двух вьючных яков, дополнительно верховую лошадь для Ауфшнайтера. Тогда я впервые в жизни столкнулся с якам. Это покрытая густой длинной шерстью корова, самое распространённое вьючное животное в Тибете. Оно может жить только на такой высоте, и приручение его требует большой сноровки. Самки яка заметно меньше самцов и дают очень вкусное молоко. Солдат, сопровождавший нас из Шанце, получил документ, по которому Мы везде могли покупать столько продуктов, сколько нам было нужно. Кроме того, на каждой станции нам должны были бесплатно менять яков. Днём погода была приятная, хотя и слегка прохладная, а вот ночью становилось действительно холодно. Мы проходили мимо деревень и жилых пещер, но местные жители не обращали на нас внимания. Наш провожатый ураженец Лхасы Был очень мил. К нам относился дружелюбно, а когда мы заходили в поселение, вёл себя несколько высокомерно. Местные жители стали относиться к нам доверчивее, не выражали недовольства, если мы где-то останавливались на некоторое время. Конечно, этой перемене во многом способствовала наша официальная охранная грамота. Когда мы двигались по району Рончун, Несколько дней наш путь совпадал с маршрутом Свена Гедина, и я, большой почитатель этого шведского исследователя и путешественника, живо вспоминал его описания здешних мест. Пейзаж почти не переменился. Всё так же нам то и дело приходилось пересекать плато, спускаться в глубокие ущелья, а потом с трудом карабкаться вверх по другой стороне. Иногда эти ущелья бывали такими узкими, и глубокими, что вполне можно было докричаться до человека на другой стороне, но чтобы добраться туда, требовалось много часов. Эти утомительные спуски и подъёмы, в два раза удлинявший путь, очень нас раздражали, и каждый шёл молча, погружённый в свои мысли. Но несмотря ни на что, мы продвигались вперёд довольно быстро, и с едой теперь у нас не возникало проблем. Однажды Мы решили разнообразить наше меню и попробовали рыбачить. Поймать на удочку у нас ничего не вышло. Тогда мы разделились, вошли в прозрачную воду горного ручья и попытались ловить рыбу руками. Но видно, у этих рыбёшек были планы поинтереснее, чем оказаться у нас в котелке. Мы всё ближе подходили к Гималаям, а следовательно, к большому нашему сожалению, и к индийской границе. Климат стал несколько мягче, потому что теперь мы были на меньшей высоте. Именно здесь, пробивая себе путь через Гималаи, река Сатледж. Деревни в этих краях выглядели как маленькие оазисы. Вокруг домов были разбиты сады, где росли овощи и абрикосовые деревья. Через 11 дней пути, считая от шанса, мы достигли приграничной деревни Шипки. Это было уже 9 июня. В Тибете мы провели больше 3 недель. Мы многое повидали, но прежде всего достоверно узнали, что не имея разрешения на пребывание, жить в этой стране невозможно. Мы провели ещё одну ночь в Тибете, романтично расположившись под абрикосовыми деревьями, плоды которых, правда, ещё не созрели. Здесь мне удалось за 80 рупий купить осла под предлогом того, что для дальнейшего путешествия по Индии мне нужно вьючное животное. Внутри страны мне этого сделать не удавалось. А для исполнения моих дальнейших планов вьючное животное было просто необходимо. Наш провожатый погонщик ослов оставил нас здесь одних и забрал своих животных с собой. "Может быть", сказал он на прощание. Нам доведётся когда-нибудь съедеться в Лхасе. Он много восторженно рассказывал о том, какие там красивые девушки и какое вкусное пиво. Теперь наш путь лежал вверх по серпантину на перевал Шипки, за которым была граница. Ни тибетских, ни индийских пограничных застав мы не встретили. Ничего, кроме обычных горок камней с молитвенными флагами И первого знака приближающейся цивилизации, мерного столба с надписью Шимла 200 миль. Мы снова оказались в Индии. Но никто из нас не был намерен долго оставаться в этой гостеприимной стране, где нас не ждало ничего, кроме лагерных бараков за колючей проволокой.